Глава десятая. Сущий пустячок. Эпиграф. Никто не лжет, и никто не ведет себя противно. На самом деле у каждого человека свое представление о том, что хорошо, честно и справедливо. И каждый действует по своей внутренней правде, которая нередко ущемляет и подминает правды и даже жизни других. Кавалерия. Два часа спустя в шныр прискакал взмыленный зверь. К сети, опутавшей его крыло и захлестнувшей заднюю ногу, пристало множество мусора. Зверь был совершенно вымотан. Он стоял у пегасни и скалился, никого к себе не подпуская. На Меркурия Сергеевича, попытавшегося ему помочь, он набросился с такой яростью, что тому пришлось ретироваться. При этом сеть захлестнулась за столбик – Зверь не понял, что схватило его сзади, дергал ногой, злился, бил свободным крылом и не видел, что заламывает себе другое, пленное крыло и может сломать его тонкие кости. Жеребец ярился, кроме задней ноги запутал еще и переднюю и пришел в такое состояние, что, пытаясь укусить сеть, рвал зубами свою кожу. «Где штопочка? Аркан, тащите аркан!» Однако, прежде чем принесли аркан, кто-то перекинул через зверя, похожую на шест, ногу. Над зверем, сжимая его коленями, так как это делают обычно хозяева крупных псов, успокаивая их, возвышался горшенья. Он бесстрашно коснулся конской морды своей рукой, и зверь почему-то его не укусил. Его поджатые уши поднялись, оскаленные зубы спрятались и у всего жеребца сделался вдруг жалкий и несчастный вид. «Не бойся, малыш, горшень пришел, глиняная голова тебе поможет», сказал великан, и левой рукой, приподняв тяжелого жеребца так, словно это была овечка, правой выпутал из сети его копыта. Затем потянул сеть вверх и бережно высвободил крыло. «Вот и готово! Молодец!» Вновь поставленный на траву зверь подозрительно огляделся, проверяя, не видел ли кто, как его только что распутывали, роняя его высокое достоинство. Затем несколько раз взмахнул крыльями, приводя перья в порядок, и решительно двинулся прямо на толпу шныров, прокладывая себе дорогу в пегасню. Дорогу ему, естественно, уступили сразу. «Летать будет», — сказал Меркурий, успевший мельком осмотреть крыло. Вскоре после зверя в шныр вернулась прихрамывающая штопочка. Сашка с беспокойством оглядел ее, точно сомневался, не является ли и она оборотнем, но штопочка была такая злая, что спрашивать ее, как ул, каталась ли она сегодня на лошадках, Сашка не рискнул. «Где моя колбаса? Доплелась?» — спросила штопочка у Насты, попавшейся ей у пегасни. «Доплелась», — сказала Наста. На лице у штопочки мелькнула радость, которую она, впрочем, предпочла скрыть. «Бросил меня гад. Надеюсь, его не поили? Остыть дали? Крылья чего, целы?» Наста ответила на ее вопросы. Она стояла и, не доверяя костылям, прислонялась спиной к воротам пегасни. На плече у нее сидел дракончик и свисал с него настолько, насколько может свисать существо формой, напоминающее дыню. Его шея и хвост, впрочем, с каждым днем становились все длиннее. Если раньше он едва поворачивал голову, то теперь длина шеи позволяла ему не только заглянуть себе за спину, но даже положить голову на хребет, на котором начинал появляться острый гребень. Навестив зверя, Штопочка вскоре вновь появилась рядом с Настой. К тому времени дракончик перекочевал на руки Крузи. «Подрос доходяга», — сказала Штопочка, разглядывая розовую кожу дракончика между несомкнувшейся еще чешуей. «А то», — с гордостью хмыкнула Наста, — «когда на плечо мне сзади прыгает, я с костылей улетаю. Раскормили, свиненка». «Разве ты его кормишь?» – удивилась Штопочка. «Что, я не мать, что ли?» – Наста обернулась. «Рузя, чем я его кормлю? Рыбой?» «Мясным фаршем ты его кормишь», – шепотом подсказал Рузя. «Разве ему можно мясо?» – нахмурилась Наста. «Я почему-то была уверена, что рыбой». «Чаще фаршем», – сказал Рузя. «Кладешь его в тазик с водой, и тогда он засовывает морду в воду и его ест». А если не в воде, то не ест. — Вот, — сказала Наста поучительно, — свининой кормим, поросенком растет. А теперь я пошла укладывать сыночка спать. — Через полчаса, — поправил Рузер, — сейчас купание. — Да, точно, сейчас купание. Пока, вдовы. И, далеко забрасывая вперед костыли, Наста пошла к шныру. За ней с дракончиком на руках тащился верный рузе «Да уж, колыбельная питомца обеспечена, я даже знаю, кто ее споет», ухмыляясь, сказала Штопочка. На пути у Насты оказалась знаменитая шныровская лужа, которая никогда не пересыхала. Наста на миг остановилась у лужи, а потом пошла прямо через нее с ненавистью к гипсу, волоча его по воде. Несмотря на то, что Наста бодрилась, настроение у нее было скверное. Лехур уже устал ругаться. Он требовал у Насты вернуться в больницу и месяца четыре пролежать на растяжках под наблюдением специалистов, которые будут собирать ей ноги заново. «Что? Просто лежать и все? Как бревно? И чтобы мне дура в белом халате утку приносила?» «Хочешь, найдем дуру в синем халате, который будет приносить курицу?» «Очень смешно. А если не лягу, что? Ноги будут кривые?» «Хорошо, если только кривые», – спокойно отвечал Лихур. «В этом случае я буду считать, что ты дешево отделалась. Худшие вероятности даже не перечисляю. Их там три страницы мелким шрифтом». Наста начинала сопеть. В ней включалась программа самоуничтожения. «Ну и плевать, что кривые. В седле будет легче держаться», – отвечала она и уходила. Лихур бросался к кавалерии, однако и кавалерии ничего не могла поделать. В первый раз встречаю такую ослицу, говорила она. С ногами у Насты становилось все хуже. Не спасали даже рожицы и гитарные аккорды, которые Наста рисовала на гипсе маркером. Ноги опухали, болели, дико чесались. Не выдержав, она как-то ночью расковыряла гипс отверткой. В том месте, где она его расковыряла, все было красно-синее и страшное. Ткнёшь пальцем, вроде чуть побелеет, а потом опять становится красно-синим. Наста не знала, потому ли оно красно-синее, что так должно быть, или это начало гангрены. Обращаться к лихуру она не желала, потому что заранее подозревала, что он попытается затащить ее в больницу. А тут еще обострилась древняя ее аллергия. Наста с детства была аллергиком. В середине весны, когда начинала цвести береза, у нее опухали глаза, а нос становился красной текущей кнопкой. И держалось это месяца два, потому что вслед за березой начинали цвести и другие не менее замечательные деревья, например, тополя. Из-за этих тополей первая картина, поданная Настой на школьный конкурс, Называлась «Девочка, сжигающая городской парк на пальмах. В Туле, где Наста тогда жила, картина дипломов не получила, хотя парк был нарисован очень узнаваемо, с использованием компьютерных карт. Годам 13 Наста вроде бы переборола аллергию. Неделя на две приобретала под глазами синие подковы, чихала, ходила с платком, но по сравнению с тем, что было прежде, это оказалось терпимо. И вот теперь, отыскав лазейку в ослаблении иммунитета, аллергия вернулась к ней на новом витке, причем не только на цветение, но и на все подряд. Даже по коридорам шныра Наста вынуждена была перемещаться с большим разбором. На первом этаже... На подоконнике стоял длинный горшок с четырьмя геранями. Еще одна герань рядом с кабинетом кавалерии. Приходилось обходить обе, поднимаясь сперва на второй этаж, со второго спускаясь на первый и опять через дальнюю лестницу поднимаясь на второй. И все это на костылях. Причем и там существовал опасный участок кладовка Кузепыча, где он хранил лаки и краски. Так что порой Наста предпочитала терпеть герань. Даже на зло себе стояла возле герани и смотрела на нее. Над резными ее листьями, это была пеларгония, кружились мелкие кусачие мошки. Они жили в заварке, которую кто-то из младших шныров, поленившись дойти до раковины, слил в горшок. Верный Рузи с утра и до ночи торчал возле Насты. Наста психовала, когда он был рядом, но когда его не было, начинала его искать, чтобы было на кого ворчать. Такой вот замкнутый круг. «Съешь яичко», — хлопотал Рузи — «с майонезом. Ты будешь спокойнее». «А я что, неспокойная, что ли?» «Ты понял, что сказал пингвин», — взрывалась Наста, но потом послушно ела яичко и действительно становилось немного спокойнее. Рузя давно обнаружил, что в состоянии раздражения Наста не может есть. Однако чем дольше она не ест, тем сильнее раздражается, не понимая, что с ней. Поэтому лучший способ накормить Насту – это как-то ее отвлечь хотя бы на время. Например, посадить ее смотреть фильм или поручить ей распутать веревочку – хотя тут она способна впасть в страсть и распутывать ее два-три часа подряд. «Вот», — говорил Рузи, любуясь ею, — «ты такая красивая. Если бы ты знала, какая ты красивая, когда ешь, ты бы всегда ела, ела, ела». «Угу. Было бы два пингвина. Ходили бы по шныру и задевали щеками стены. Еще бы заказали себе одинаковые штанишки и одинаковые майки». Отвечала Наста. Рузи кивал, не замечая иронии. В глазах у него поселялась мечта. «Я познакомлю тебя со своей мамой». «Думаешь, она мне обрадуется?» Рузя задумывался. Все же он был человек честный. «Нет, она будет меня от тебя спасать. Она не сразу разберется, что ты само совершенство. Но готовит она замечательно. Например, ты знаешь такое блюдо... Утка по-пекински в смородиновом соусе. А моя мама знает. А чай суп по с раскаленным конским копытом твоя мама знает? Берешь старое копыто, лучше с подковой, раскаляешь его на углях и в воду. Тут тебе и чаек, и навар. Рузя опять вздыхал. Он сомневался, что его мама оценит чай по -шныровски. Как-то утром он пошел к кавалерии просить, чтобы она достала Насте закладку. «Я пыталась», — сказала кавалерия, «но почему-то, когда я начинала искать закладку с мыслью о Насте, то ничего не находила. Тут странное что-то». «А если чужую закладку дать? Просто красную». Кавалерия пристально посмотрела на него. «Просто красных не бывает. С чужой закладкой она попадет к ведьмарям». На другой день, едва дождавшись лихура, Рузя попробовал поговорить с ним, но тот сорвался. «Я с психами не работаю. Что ее, бинтами к кровати приматывать? Так перелома не лечит. Хочет на тележке без ног кататься, будет кататься. Я не Белда, чтобы ей помочь». Рузя запомнил эту фразу, долго вертел ее в голове и так и эдак. «Я не Белда. Почему не Белда?» выходит? Белда смог бы ей помочь В конце концов У Рузи получилось, что надо Идти к Белда И смешной, невоинственный Но настойчивый в своей заботливой Любви Рузя Предпринял то, чего никогда Не сделал бы никакой другой шныр Отправился К Белда Причем сделал это тихо Никого не предупредив Тихо поднялся утром И пошел на электричку Осада шныра была какая-то странная. Из шныра всех выпускали. В шныр всех впускали. На одиночных шныров не охотились, хотя перехватить их было не так уж и сложно. В поле и особенно в Копытово кучками стояли ведьмари. Пятнами белели лица боевых ведьм, жуткие точно маски. Рузя издали ощущал их просвечивающий взгляд, от которого... Тело тяжелело, а виски начинали ныть. Ведьмы словно искали у него что-то, но не находя, теряли к нему интерес. Но все же это было жутко. Окончательно Рузя успокоился только в электричке и даже помог соседке разгадать кроссворд на кулинарную тему. И вот Рузя уже рядом со знакомым домом. Тут он остановился и посмотрел на подъездную дверь, украшенную оживленной перепиской между жильцами и управляющей компанией. На одной из многочисленных бумажек «Белдо ДТ de назначался ответственным за противопожарное состояние. Зная, что Дионисий Тигранович способен прожигать взглядом, Рузе поразился мудрости этого назначения. Рузя сунулся к крыльцу – но, не дойдя до него, вернулся. От старших шныров он слышал, что попасть к Белдам можно только, если сам Дионисий Тигранович тебя ждет. Не зная, что ему предпринять, Рузя затоптался на месте и внезапно увидел птаха. Бессменный водитель стоял у открытого капота микроавтобуса и заботливо проверял щупом уровень масла. Рузя приблизился к нему бочком и робко кашлянул – «Простите, пожалуйста». Водитель поднял руку со щупом и приготовился прощать. Красное лицо птаха, его черная борода и серьга в ухе внушали Рузе суеверный ужас. Ожидая, птах нетерпеливо шевельнул бровями. Один раз он уже простил и больше не собирался. «Не могли бы вы провести меня к Дионисию Тиграновичу?» вкрадчиво попросил Рузя. Птах немного подумал и пришел к выводу, что в принципе мог бы. Потом подумал еще немного, вернул щуп в двигатель, захлопнул капот и повел Рузю к своему грозному хозяину. Млада и Влада, хотя и вороны, и ведьмы, и даже где-то сиделки при чудящем старичке, были при этом женщины подвластные властные настроением. Временами то у Млады, то у Влады обычно все же не синхронно, а по очереди срывало крышу. Они бушевали, плакали, могли даже представлять опасность для домашней посуды и мебели, тем более что магия давала каждой силу небольшого танка. Сегодня по сложному расписанию, не чуждому полнолунии, ожидаемому солнечному затмению в Гватемале и недавнему, всего тысячу лет назад, приключившемуся и лишь ныне узнанному взрыву сверхновой в созвездии Тельца, истерила Влада. Она кричала, что ее используют, в ней, не видят человека, ей отравили жизнь. При слове «отравили» Млада с тревогой покосилась на стоявшие в шкафу пузырьки, но вовремя смекнула, что имеется в виду все же жизнь в целом, и перестала беспокоиться. Дионисий Тигранович, поджав маленькие ножки, уютно сидел на диванчике и терпеливо смотрел на бушующую Владу. Он и сам любил покапризничать, так что, когда капризничал кто-то другой, относился к этому благосклонно. «Ну-ну, милая, ну-ну, что ты такое говоришь?» «Я очищаюсь страданием!» — зарыдала Влада, и рядом с младой в стену врезалась табуретка. «Ну-ну, моя сладкая, ну-ну-ну!» — ну, ласково зацокал язычком старичок. «Если женщина сама себя доводит до истерики, это не очищающее страдание, это чистой воды химия». В дверь коротко позвонили... И тотчас заскрежетал ключ. Влада перестала рыдать, а Млада шипеть. «Это птах!» — привел кого-то. Мгновенно определила Млада, и обе вороны, хлопая руками, как крыльями, полетели в коридор. Ленясь сойти с диванчика, Белда слушал радостные возгласы у входной двери. Там обволакивали любовью. По коридору топая прошел птах. Зевая вытащил из холодильника котлеты, переложил их в пластиковый контейнер и, привычно увернувшись от заколдованной вилки, которую кто-то оставил охранять котлеты, отправился спать в автобус. Там у него были и телевизор, и одеяло, и микроволновка, и все блага жизни. Едва Птах удалился, Влада и Млада ввели к Дионисию Тиграновичу Рузю. Тот начал взволнованно лопотать что-то, но Белда, улыбнувшись, указал ему рядом с собой на диванчик. «Сядь, посиди». Рузя послушно сел и опять начал говорить. «Молчи», — приказал Белда, погрозив ему пальчиком. «Я сам все пойму». Рузя замолчал и некоторое время жалобно смотрел на Дионисия Тиграновича. Тот мягко улыбался, и Рузи чудилось, будто кто-то, подойдя сзади, ласково дует ему на волосы. Мысли Рузи сами собой приходили в движение, и казалось, что это не мысли, а карты из колоды, которые перекладывают ловкими чистыми пальчиками. В какой-то момент на лице старичка отразился искренний интерес. Да-да-да, сказал он быстро. Наста. Ай-ай-ай, знаю ее, знаю. Что же она так с лошадок падает? Нехорошо. Вы ей поможете? — взмолился Рузя. Денисий Тигранович, оценивающий, посмотрел на него и цокнул язычком. — Сложно будет, ну так. Да кто знает, на что ты ради нее готов. Ты ведь ее любишь? Рузя не ответил. — Ну, не отвечай, не отвечай. Я и сам все вижу. Расскажи мне, с чего все началось. Твой интерес, твоя любовь. «Это важно?» — спросил Рузя. Старичок кивнул. «Если хочешь, чтобы я тебе помог, мне нужен самый-самый первый момент». Рузя отчаянно напряг память, однако вспомнить ничего определенного не смог. Ему казалось, что он всегда любил Насту и всегда о ней заботился. Хотя, как это всегда? До шныра он ее не встречал, да и в шныре тоже не сразу выделил... «Вот только как-то зимой...» «Да-да, это...» «Все началось зимой», — быстро подсказал Белда, вместе с Рузией, следившей за его воспоминаниями. Рузия стал вспоминать ту зиму. Учеба, пеги, нетерпеливое ожидание первых нырков, золотая пчела, которую он, в отличие от многих новичков, не испытывал на прочность, а пытался подкармливать медом и сахаром, А Наста... У нее была перчатка с дыркой. Да, точно. Наста стояла у пегасни рядом с большим сугробом, опираясь на лопату для расчистки снега. Солнце освещало ее сзади, и видно было, какие у нее длинные пушистые волосы. Да, тогда она еще не брилась наголо, выскабливая голову до синевы и алых царапин на бугристой макушке, демонстрирующих все неправильности сложного ее черепа, не было». «Лучшие волосы в шныре, давняя зависть зорких копытовских женщин». Эх, зачем однажды в злую к себе минуту попалась Насте на глаза электрическая машинка, Которой выстригали пегом длинную шерсть, если нужно было зашить рану? Машинка страшная, животноводческая, очень грязная, величины и мощи необыкновенной, И наказала себя Наста. А за что наказала, и сама не знала». Словно пальцы нарочно свечкой обожгла, словно крикнула кому-то. «Вот я какая несчастная! Вот я что с собой сделала! Вот как плохо мне услышь! Меня сделай что-нибудь тошно мне!» Но это после. А сейчас на указательном пальце перчатки у Насты была дырка. Сами перчатки синие, с оленями вышитыми ромбиками. Рузя смотрел на эти перчатки. Высовывающийся в дырку палец был красный, а ноготь на нем обгрызенный. До этого момента Наста означала для Рузи не больше, чем Надя для Окса. В общем, одна из многих. Но эта дырка в перчатке, и волосы, и бьющее сзади солнце заронили в его сердце крошечное семечко, которое потом, очень со временем, потому что Рузя был тугодум, переросло в любовь. Тогда же Рузя ничего этого не понял, только подошел к Насте сбоку и окликнул ее, стараясь, чтобы голос звучал потверже. «Эй! Ау!» Наста вопросительно повернулась к нему. «У тебя перчатка рваная». Настя взглянула на перчатку, на свой красный палец, посмотрела очень по-деловому, явно умиляясь им меньше Рузи. И этот взгляд ошеломил Рузю. Разве можно было не восхищаться таким пальцем, такой перчаткой? Да она просто не понимала их ценности. «Ну, рваная», — признала Настя, шмыгнув носом, — «и чего дальше?» Рузя втянул воздух носом, не ведая, что фраза, которую он сейчас произнесет, станет фундаментом будущих отношений. «Снимай, давай зашью», — сказал он. Настя подумала и, пожав плечами, стащила с руки перчатку. Все это Рузи увидел сейчас с такой ясностью, который сам никогда не подозревал. да да да вот оно!» Послышался блеющий голосок, и перед глазами забывшегося в мечтах Рузи из воздуха вынырнуло аккуратное ассирийское вычертание хличика, «Я устрою так, что кости у нас-то срастутся. Ни один хирург следов перелома не найдет. Но ты взамен отдашь мне эту перчатку», — сказал Белда. «Зачем она вам?» Старичок развел руками. «Мои причуды», — сказал он. «Жалкая дырявая перчатка в обмен на ноги. И пусть кто-нибудь скажет, что я дорого взял». «Не обманите в другое время дионисий тигранович вознегодовал бы как его само олицетворение честности подозревать во лжи однако сейчас лишь мотнул головой помогу без всяких подвохов насточка для меня дорогой человечек ты не поверишь но это так а перчатка тогда зачем для моей коллекции счастливых предметов скромно очень скромно Разве это мгновение счастливое? Снег, лопата, перчатка, волосы. Усомнился Рузя. Кому как. Видишь, ты его даже не вспомнил, пока я тебе не помог. А раз не вспомнил, то тебе и расстаться с ним будет необременительно. По рукам? По рукам, буркнул Рузя угрюмо. Дионисий Тигранович довольно потер ручки. Вот ты чудненько. Тогда птах довезет тебя до Копытова, и ты... «Передашь ему перчатку, а ноги, ну, если хочешь, я исцелю их авансом, чтобы ты видел, что с моей стороны все честно. Поезжай. Я сделаю все, пока ты будешь в дороге». «Хорошо», — сказал Рузя и стал вставать с дивана. Послышался низкий гул. Из-под воротника у Рузи выползла золотая пчела, Взлетела и с угрозой сделала круг над макушкой Дионисия Тиграновича. Старичку это не понравилось. Он побледнел и заслонился рукой. «Забыл предупредить. Мелочь, сущая мелочь. Правда, и ты кое-что потеряешь», — быстро сказал он. «Что? Все, что выросло из этой перчатки. Эмоции там, хм. последующие переживания. Разумеется, я забираю себе не просто кусок шерсти». «Вы заберете мою любовь?» — грустно спросил Рузя. «Любовь? Ну, это громко звучит. Ну, пусть хотя бы и любовь, я не спорю», — уклончиво ответил Дионисий Тигранович, не отводя глаз от гудящей пчелы. нас -то тебя все равно никогда не полюбят. Не лучше ли, если твое чувство будет лежать у меня на полке в старой перчатке? Поверь, я буду относиться к нему бережно и даже изредка переживать его сам». «Опять же, сам решай, что лучше. Наста с ногами, здоровая и счастливая, которую не любишь ты, или Наста без ног, больная и несчастная, которая не любит тебя». «Согласен», — сказал Рузя, и, зачерпнув рукой зависшую в воздухе пчелу, Панура побрел к двери. Лично отдав распоряжение птаху отвезти Рузю, Дионисий Тигранович возвратился. Он был слегка озабочен. Исцелить раздробленные кости не так уж и просто. Предстоит телепатический сеанс с болотом, причем собственный его опекун станет в нем проводником и посредником. После таких сеансов болит голова, а вонь болота забьет весь нос, несмотря на то, что напрямую его ты не посещаешь. Однако все это мелочи в сравнении с тем призом, который он получит. Белда пребывал в прекрасном настроении и тоненько напевал арию Ториадора из оперы «Кармен». Младу он ущипнул за щеку, Владу игриво толкнул ножкой, промчался в заветную комнатку и закрылся. Млада с Владой обменялись понимающими взглядами. «Доволен, и счастье чужое в коллекцию получил, и нас теперь без защиты», — в полголоса сказала Влада. «Гамова теперь к ней подошлет», — отозвалась Млада. Вороны помолчали. Потом Влада, оглянувшись на дверь, шепотом спросила, «И что, Гамов пойдет на это? Он что, собачка? За палкой бегать?» «О, это смотря как послать. Одной собаке нужно бросить палку и крикнуть «апорт», другую заставить палку охранять, а при третьей сказать «эта палка не для тебя, тебе никогда ее не получить». «Ты достойна только ронять на нее слюни и вилять хвостом!» «Да, на это Гамов клюнет», — согласилась Влада. «Дракончик связан с Настой. Она принесла из межгрядья яйцо. Для Гая получить дракончика без Насты все равно, что раздобыть ноги от марафонца без самого марафонца. Пользы от них не ни малейшей. Еще бы Гамова и дракончиком заинтересовать». У него дар общаться с животными. Заинтересуется, никуда не денется. Уж я-то его знаю, — уверенно сказала Млада. Красивая игра у Гая, прямо шахматы. Дракончик вроде бы Ушныров, но у Гая уникум седло. Когда нужно, он получит контроль над всеми драконами, как сейчас у нас контроль над гиелами. — Зато у Шныров гепард, — возразила Влада. Что, гепард, поморщилась Влада, зато у Гая Гамов, хотя тому, возможно, и кажется, что он сам себе хозяин, но чем длиннее поводок, тем меньше желания у собачки сражаться за свою свободу. И через Гамова у Гая, наконец, надежда заполучить насту. И с каким приданным, с дракончиком, При таком раскладе вполне можно доверить шнырам кормить дракончика и выращивать его. Влада кивнула, соглашаясь с ней. А все-таки глупец этот Рузи. Интересно, он когда-нибудь узнает, что у него была миссия защитника, и что никто во Вселенной не смог бы его заменить? Сказала Млада со вздохом, однако долго огорчаться не стала, и, почесываясь, пошла варить кофе. Птах довел Рузю до Копытова. Рузи принес ему перчатку. Птах посмотрел на нее, потрогал зашитый палец и сунул перчатку в бардачок. «Как ноги-то у девчонки? Ходят?» «Да», — отозвался Рузи. «Кажется, сама еще не поверила, что все срослось». «А ты молчишь?» — спросил Птах. «Молчу». В миг, когда он отдал перчатку, Что-то изменилось в нем, и теперь он пытался понять, что именно. Птах удовлетворенно кивнул. «Да, Теграныч он такой. Может, если хочет», — подтвердил он, и автобус уехал, мигнув на прощание аварийкой. Продолжая вслушиваться в себя, Рузи вернулся в шныр, заглянул в пегасню на кухню и, наконец, поднялся на второй этаж». Направился было к себе в комнату, но тут к нему подскочила Наста. Рузи рассеянно посмотрел на нее, пытаясь понять, что ей надо. «Это не ты в моем чемодане рылся?» – спросила она. Рузи терпеливо смотрел на Насту. Она его слегка раздражала. Вечно ей что-то надо, вечно чем-то грузит. Но, с другой стороны, вместе учатся. Нет смысла ссориться. «Пропало что-то», — вежливо уточнил он, зная, что перчатки хватиться невозможно. «Да вроде ничего». Наста отпустила его рукав. «Слушай», — сказала она, волнуясь, — «ты не поверишь, но у меня, кажется, ноги больше не болят, и колено ныть перестало. Может, рискнем и расковыряем гипс?» «Я на себя ответственность брать не буду. Это пусть медики решают» авторитетно произнес Рузи и в перевалку пошел в свою комнату. Наста удивленно смотрела ему вслед. Рузи был доволен своим ответом, но все же что-то его смущало. Обвинение, что он рылся в чемодане. Да нет, чушь какая. Рузи казалось, что у него что-то похитили. Но как? И что?